Глава 10. Стремительный, сверкающий полированным металлом космолет высокой горкой погасил скорость, снизился, сделав широкий круг, а потом, как-то не по машинному, а по птичьи, резво спорашютировал на желтую поляну неподалеку от озера. Открылась боковая дверца, и на траву спрыгнул улыбающийся оживленный люци. Вот и все. «Телепортировка в атмосферу, недолгий полет, и мы в раю у желанной цели. Прошу!» В двери показался Александр. Сощурился от утренних лучей хрустального солнца и тоже спрыгнул на землю. Уважительно поглядывая на Люци, который наслаждался пейзажем и свежим воздухом, он проговорил. «А вы отлично пилотируете!» Люци самодовольно покосился на Гирина. Если я что-нибудь делаю, то делаю это хорошо. Таково мое железное незыблемое кредо. Но что я? У меня богатейшая практика. Но вы... Я, конечно, знал, что вы хороший пилот, но такого не ожидал». Люци прищелкнул языком и закатил глаза. Александр засмеялся. «Мы с вами словно кукушка и петух». Люци кивнул. «Верно. Хватит лести. Давайте лучше впитаем в себя краски, звуки и запахи этого мира. Вокруг растелалась саванна. Желтая степь с купами багряных деревьев. Желто-красная палитра, как пояснил Люци, вовсе не была признаком осеннего увядания. Это была живая, полнокровная окраска растений. Среди золотистой травы горели яркие огоньки белых, зеленых и голубых цветов. В воздухе стоял посвист и щебет, очень похожий на птичий гомон. Но самих птиц нигде не было видно. Саванна была напоена странным, диким и теплым ароматом, пахло полынной горечью и чем-то другим, едва уловимым и тревожным, похожим на дымок далекого костра. Мир, полный тихого, скромного обаяния. Мир, так похожий на земной и так отличный от него деталями. Как будто кто-то специально исказил перспективу, сдвинул грани красок, звуков и запахов, чтобы сбить с толку и заставить думать о сущем, как о сновидении. «Вы не передумали?» – рассеянно спросил Люци. Гирин с недоумением посмотрел на него. «Что я должен передумать?» «Ловить красных журавлей». Люци полной грудью вдохнул теплый пряный воздух и повел рукой вокруг себя. «Когда после космоса видишь такое, так хочется жить». А когда хочется жить, так не хочется рисковать. Между тем, ловля красных журавлей – рискованное дело. Очень рискованное. Но ведь это нужно? Нужно. Тогда о чем разговор? Люци засмеялся и одобрительно положил руку на плечо юноши. Тогда вперед! Наша ближайшая цель – озеро! Александр не стал задавать вопросов. Земные журавли обычно держатся возле воды – почему бы и красным журавлям не иметь сходной привычки? Трава ощутимо пружинила под ногами и громко шуршала, словно хорошо просушенное сено. Из-под ног выпархивали радужные зверьки самых разных оттенков – синего, изумрудного, фиолетового. Гирин мысленно назвал их летающими лягушками. Щебеча и посвистывая, они планировали расправив радужную пленку, стягивающую короткие передние и длинные задние истинно лягушачьи ноги. Люци вдруг замер на полушаге, поднял руку, призывая к вниманию, и прислушался, склонив голову на бок. Прислушался и Александр. «Олла! Олла!» – донесся до него далекий, но ясный, чистый звук. И после паузы, как растянутый двойной удар далекого колокола, «Олла! Олла!» – звук мягко падал из стратосферной синевы, на золотисто-багряную саванну и растекался по ней еле слышными гудящими волнами. «Красные журавли!» – прошептал Люци, поднимая голову. Смотреть было неудобно. Солнце кололо глаза хрустальными стрелами. Александр прикрылся ладонью. Высоко в синем просторе плыл острый треугольник крупных пурпурных птиц. Мерно взмахивали широкие сильные крылья. Длинные шеи устремлены к неведомой цели, скрытой за дрожащей, колышущийся у горизонта дымкой. «Олла! Олла!» Мягко падал на саванну их зовущий и тревожный, постепенно затухающий клик. «Красные журавли!» – взволнованно проговорил Александр, провожая взглядом огненных птиц, стающих в синем просторе. Возобновив движение, они некоторое время шли молча. «Как-то нехорошо ловить таких птиц. Некрасиво. Вдруг сказал Александр. Люций скептически покосился на него. «Шашлык любите?» Вдруг спросил он. «Люблю. А что?» «И я люблю. А баранов? Глупых, но мирных, никому не делающих зла? Баранов? Резать красиво? Ножом по горлу? Некрасиво. Но ведь режете. Что из того, что не своими руками? Это, в принципе, ничего не меняет». Люци остановил взгляд на плоском замшелом камне, мох был какой-то страшноватый, фиолетовый. Посредине камня столбиком стоял восьминогий зверек, сложив в крошечные кулачки, не нужно ему сейчас три пары ножек. Зверек посвистывал точно флейта и, поворачивая головку то вправо, то влево, разглядывал пришельцев большими и раскосами, как у зайца, глазами. Люци махнул на него рукой. Зверек свистнул особенно громко, неожиданно высоко подпрыгнул, свернулся клубком и, как мячик, укатился в гущу травы. «Садитесь, Саша. Камень большой, места хватит». Он подождал, пока Гирин сядет рядом. «Красиво, некрасиво. Как изящно, легкая и прекрасна была бы жизнь, если бы можно было руководствоваться одними эстетическими принципами». Шашлык сам по себе эстетичен ничуть не меньше, чем роза или порхающая бабочка, а вот баранов резать неэстетично. Приходится совмещать несовместимое. Дело в том, что шашлык не роза. Он не только эстетичен. Без него иной раз из голода умереть можно. Да вы философ Люци. Я странник, Саша. А все странники немножко философы. Ловцам же без философии и вовсе обойтись невозможно. Философия для меня что-то вроде дымовой завесы или театрального занавеса, который можно поднимать или опускать по собственному желанию. Дешево и удобно. И все-таки зачем вам красные журавли? Эки вы любопытный! В голосе Люци прозвучало неудовольствие. Красные журавли – самые редкие и ценные птицы во всей галактике. В конце концов какая вам разница вы хотите вернуться на землю я хочу поймать хотя бы одного красного журавля вы поможете мне я помогу вам по моему проблема исчерпана не так ли я ведь не допытываюсь почему вам так приспичило вернуться на землю странно все это что странно юноша люци по-видимому начинал терять терпение Странно, что на свете существует телепортировка, и я в одно мгновение могу оказаться дома, на Земле. Значит, межзвездные перелеты – самое обычное дело? Допустим. Но почему мы, люди, ничего не знаем об этом? Почему никто не посещает Землю? Почему, в конце концов, нам никто даже не откликается, хотя мы понастроили кучу специальных станций, Слушаем, смотрим и на всю галактику кричим о своем существовании. Люци смотрел на Гирина с откровенной, снисходительной насмешкой. О, святая людская простота! Да неужели человечество до сих пор не догадалось, что Земля находится в заповеднике? В каком заповеднике? В самом обыкновенном. Солнечная система вместе с любимой вами Землей находится в шестом секторе галактики. Это сектор рассеянных одиночных звезд и парни, представляющие особого интереса в экономическом отношении. Кстати, человечество – единственная раса разумных, обитающая здесь. Ну и в порядке эксперимента высокие галактические цивилизации договорились закрыть этот сектор и посмотреть на что способна эволюционирующая материя сама по себе, без внешнего разумного вмешательства. В общем, заповедник что-то вроде Звездного Сиренгети или Беловежской пущи. В этом заповеднике находится несколько наблюдательных станций. Все же активные контакты намертво блокированы. Время от времени в заповедник заходят контрольные корабли, случаются аварийные заходы, но в целом статус кво-изоляции соблюдается хорошо. Так что люди могут кричать о себе на всю галактику хоть до второго пришествия, Все равно им никто не ответит. Гирин смотрел на собеседника недоверчиво. «Странные вещи вы говорите, Люци. Глубокие истины всегда выглядят странновато, особенно на первый взгляд». «Я должен верить вам?» «Что ж, попробуйте придумать что-нибудь более подходящее для человеческого самолюбия», – Люци ухмыльнулся. Надо же как-то согласовать ваше одиночество и ваша же идея о множественности обитаемых миров. А пока вернемся к нашим баранам. Каким баранам? К красным журавлям. Люци заговорщически подмигнул. Вам просто не хочется их ловить, признавайтесь. Не хочется, сознался Гирин. Так зачем ловить? Зачем насиловать себя и делать то, что не хочется? Пусть себе летают на здоровье. «Вы серьезно? «Уж куда серьезнее. Присматриваясь к Гирину, Люций заворковал с плутоватой улыбкой. «Правда, с мечтой о возвращении на Землю придется расстаться. Но что вам, Земля, юноша? Мы с вами прекрасно устроимся и в космосе. Я говорю «мы». «Мы», потому что я предлагаю вам дружбу и сотрудничество». Гирин откровенно удивился. «Дружбу? Это серьезно? «Серьезнее и быть не может!» «Странно». «Странно? Дружба представляется вам странной?» «О, темпоры, о морес! Вы не верите в бескорыстие и чистосердечие?» Люци осуждающе покачал головой и подмигнул. «Но, в принципе, вы правы. Дружба дружбой, а дело делом. Я бы мог, дорогой Саша, наплести вам три короба разных небылиц». Но видит Бог, мне притит лукавство и двоедушие. Около месяца тому назад погиб мой напарник. Глупый случай, от которого никто из нас не застрахован. И вдруг вы, летчик, пилот, который мне так нужен, вас послала сама судьба. Хотите ко мне на корабль помощником и вольным корсаром? Предлагаю от чистого сердца. Мы составим с вами отличную пару и пойдем по галактике вместе и рядом. Как Ромул и Рем. «Как Кирилл и Мефодий», – в тон ему подсказал Александр. «Кто такие? Не знаю», – заинтересовался Люци. Но Гирин не стал объяснять. «Ну хорошо», – сказал он. «Допустим, я останусь на корабле. Но что я получу взамен Земли?» Люци пристально взглянул на Гирина и прищурил один глаз. «А что бы вы хотели?» «А что вы можете предложить?» Входя в игру, спросил Александр. Люци одобрительно покачал головой. «Предусмотрительность – прекрасное качество. Сестра мудрости. Мне, свободному корсару, доступно многое. Если эти возможности перевести на язык расхожих земных понятий, то можно сказать, что я богат. Богат, как Крес. Или лучше сказать, как член семейства Морганов или Рокфеллеров. Поэтому не стесняйтесь в своих запросах. Люци доверительно понизил голос и продолжал с видом опытного искусителя. Хотите виллу на берегу теплого моря с мраморными ступенями, сбегающими прямо в воду? Пожалуйста. Цветной телевизор и магнитофон с квадрофоническим проигрывателем? «Будьте любезны. Автомашину, гоночный мотоцикл, прогулочный самолет? Берите. Джульетту, Маргариту, Бабетту. Всех троих? Они будут счастливы подружиться с вами». Гирин лишь посмеивался, слушая эти предложения, и рассердился. «Какого же рожна, простите меня за выражение, вам тогда нужно?» «Мне нужно домой, на землю», — просто сказал Александр. «Что вам земля? Что вам земля, если перед вашим взором будут открываться десятки и сотни разных миров?» «Земля – моя Родина!» Люци передернул плечами и поморщился. «Родина! У умного, интеллигентного человека Родина там, где ему хорошо!» «Значит, я недостаточно интеллигентен!» Люци кивнул и без особого огорчения констатировал. «Вижу, ностальгиец есть ностальгиец!» Он на секунду задумался, прогнал хитренькую улыбку, скользнувшую по губам, и предложил. «Тогда вперед? За красными журавлями?» «Тогда вперед!» По пути к озеру они пересекли полосу мелколистного кустарника, желто-зелеными листьями, на ветвях которого висели грозди сухих синеватых ягод. «Еще не проснулись, солнце низко!» Пробормотал Люци, прикоснувшись ладонью к одной такой грозди. Гирин не понял, что это значит, но уточнять не стал. Кустарник оборвался, и они вышли на широкую полосу мелкого прибрежного песка, имевшего необычный розоватый цвет. Люци приостановился и, словно приглашая гостя в свои личные апартаменты, сделал широкий жест в сторону озерной глади. «Прошу». «Красиво, не правда ли?» «Да, озеро было красиво». Бирюзовая гладь округлой формы в обрамлении розоватого песка с разбросанными по нему крупными камнями, желто-зеленого кустарника и багряных, точно пылающих деревьев. Гирин шагнул вперед к самой воде. В тот же миг голубое пламя ослепило и смяло его. Молния. Гирин пошатнулся. Ему вдруг почудилось, что он сидит за управлением в кабине самолета, а самолет с нарастающей интенсивностью заваливается в правый крен. Александр все пытался дать рули на вывод, но руки и ноги будто налились свинцом и не хотели слушаться. Он сделал последнее отчаянное усилие, пытаясь выровнять теряющую управление машину и окончательно потерял сознание.